Мех корпуса. Главным героем разыгравшегося в первую неделю войны сражения были механизированные корпуса. Перед войной механизированные соединения Киевского особого военного округа ярко пережили все те перипетии, которые прошла организация танковых войск Красной Армии в целом. К началу Второй мировой войны в Красной Армии основной единицей танковых войск была бригада. Советские танковые бригады образца 1939 года были никак не сравнимы с одноименными соединениями в периоде 1941 45 годов. Если в бригаде времен войны было 65 танков, то бригада 1939 года была настоящим монстром из 255 танков БТ и 10 химических Т-26 или 267 Т-26. При этом они обладали совершенно ничтожными силами артиллерии, 645 45 миллиметровых орудий и всего одним батальоном мотопехоты. Причем необходимость последнего даже подвергалась сомнению. Считалось, что без специальных гусеничных бронетранспортеров он не успеет за танками по изрытому воронками полю сражения. Механизированные корпуса Красной Армии 1930-х годов были из того же теста, Они состояли из танковой бригады на танках БТ, танковой бригады на танках Т-26, позднее появились мехкорпуса однородного состава только из бригад БТ, стрелковой бригады и вспомогательных частей, в том числе химического, огнеметного, батальона. Способность таких танковых бригад и механизированных корпусов действовать в отрыве от пехоты была весьма условной. В то же время немцы вступили в войну, уже обладая намного более совершенными организационными структурами танковых войск. Танковые дивизии вермахта обладали многочисленной артиллерией, сильной мотопехотой при умеренной численности танкового парка. Такая организация уже позволяла им действовать самостоятельно, далеко отрываясь от пехоты. Немецкие танковые дивизии смело устремлялись в глубину обороны противника. Столкнувшись с вновь выстраиваемой полосой обороны или же с резервами обороняющегося, они могли уверенно вступать с ними в бой, занимать и удерживать местность. Это был настоящий переворот в военном деле. Теперь классическая операция на окружение могла осуществляться в больших масштабах, а быстрое продвижение вперед после прорыва обороны затрудняло для обороняющегося восстановления фронта. Красной Армии формирование танковых соединений нового поколения началось с приходом на пост Наркома обороны, ранее командовавшего Киевским особым округом маршала Тимошенко. В конце мая-начале июня 1940 года Нарком обороны и начальник Генштаба представили в Политбюро СНК несколько вариантов предложений, в которых предлагалось сформировать принципиально новые механизированные соединения – танковые дивизии. Предлагалось иметь в составе танковой дивизии два танковых полка, один артиллерийский полк, один мотострелковый полк и один зенитный арт-дивизион. Всего в дивизии должно было быть 11 343 человека, 386 танков, тяжелых танков 105, средних танков 227, химических танков 54, 108 бронемашин, 12 152-миллиметровых гаубиц, 12 122 миллиметровых гаубиц, 6 76-мм полковых пушек, 12 37-мм зенитных пушек. В окончательном варианте реорганизации утвержденным правительством предлагалось сформировать 8 механизированных корпусов, 18 танковых и 8 моторизованных дивизий. В Киевском округе формировались два из заложенных в программу реформирования танковых войск корпуса, 4 и 8. Формирование четвертого механизированного корпуса было задержано необходимостью использования его частей для ввода войск в Буковину в июне 1940 года, но к августу 1940 года оба механизированных корпуса были сформированы. Осенью 1940 года в Ково появился еще один механизированный корпус. 14 октября 1940 года Нарком обороны и начальник Генштаба направили в те же инстанции доклад за номером ОРК-1-106163СС-ОВ, в котором предлагали мероприятия, необходимые для усиления войск в первой половине 1941 года. В частности, предлагалось сформировать в КОВО еще один механизированный корпус, девятый. Вскоре эти идеи получили практическую реализацию. Формирование механизированных корпусов в 1940 году было качественным скачком в организации танковых войск РККА. Теперь у Красной Армии были соединения, способные уходить на десятки километров вглубь от образованного прорыва, перевозя за танками в автомашинах пехоту, боеприпасы и топливо, самостоятельно уничтожать оперативные и стратегические резервы, обходить и окружать крупные группировки войск противника. С точки зрения обороны, РККА получила крупные соединения, способные контрударами во фланг срезать вбитые в оборону на десятки километров танковые клинья противника. При этом в Красной Армии сохранялись танковые бригады на танках БТ и Т-26, которые можно было использовать для поддержки пехоты в обороне и наступлении. Однако догоняющий лидера, даже если бежит изо всех сил, не может достичь за год-полтора того же результата, что и начавший бежать несколько годами ранее. По отношению к германским танковым войскам мехкорпуса РККА 1940 года все равно оказывались вчерашним днем. Во-первых, по опыту первых компаний немецкие танковые дивизии были сбалансированы, приведены к примерно равному числу танковых и мотопехотных батальонов. Советские корпуса были перегружены танками в ущерб мотопехоте. Во-вторых, имеющаяся на вооружении техника, которая вынуждена пошла на формирование мехкорпусов за отсутствием альтернатив, была создана, исходя из более простых задач. Штатные гаубицы М-30 и М-10 мехкорпусов должны были буксироваться тракторами СТЗ-5. Потапов, выступая на совещании командного состава РККА в декабре 1940 года в качестве командира 4-го механизированного корпуса, говорил «Несколько слов об артиллерии. Наша артиллерия, которая входит в состав механизированного корпуса, имеет такой трактор СТЗ-5, который не успевает в своем продвижении за танковыми частями, поэтому требуемого взаимодействия мы не получаем». Этот трактор необходимо снять с вооружения механизированного корпуса и заменить его более мощным и вездеходным. Вторил ему в низкой оценке СТЗ-5 Хацкелевич, командир 6 механизированного корпуса. Транспортный трактор СТЗ-5, являвшийся мечтой артиллериста стрелковой дивизии, мало подходил для подвижных соединений. Мощность двигателя этого тягача была всего 50 лошадиных сил. И в этом он существенно уступал полугусеничным тягачам специальной постройки немецких танковых дивизий, оснащенных двигателями в 100-140 лошадиных сил. Тем не менее важный шаг вперед в строительстве танковых войск, соответствующих требованиям момента, был сделан. Однако зимой 1941 года развернулись события, которые радикально изменили лицо танковых войск Киевского Особого военного округа. По итогам декабрьского 1940 года совещания командного состава и игр на картах января 1941 года новым начальником Генерального штаба стал Жуков. 12 февраля НКО и Генштаб представили в Политбюро ЦК ВКПБ и СНК СССР новый мобилизационный план, известный как МП-41. Согласно этому плану предполагалось наличие в армии мирного времени двух мотострелковых, 60 танковых, 30 моторизованных дивизий и 30 управлений механизированных корпусов. Это фактически означало создание 20 новых мехкорпусов, которое началось в феврале-марте 1941 года. Уже 8 марта 1941 года Политбюро утвердило назначение командиров формируемых механизированных корпусов, танковых и моторизованных дивизий. Теперь подавляющее большинство танков РККА должны были быть объединены в механизированные корпуса со штатной численностью 1031 танк. Тем самым уничтожалось видовое разнообразие танковых войск РККА, соединения и части, предназначенные для поддержания пехоты, исчезли вовсе. Теоретически это давало в руки командования больше единиц для маневренных боевых действий. Однако опыт войны не подтвердил это решение. В 1945 году, несмотря на присутствие в Красной Армии свыше двадцати тысяч танков и САУ, никто не пытался создать 30 танковых армий. Их было всего шесть, а основная масса танков распределялась между соединениями и частями различного назначения. От эквивалентов танковых дивизий, танковых и механизированных корпусов, до бригад и полков непосредственной поддержки пехоты. В кого формировались в дополнение к существующим соединениям 15-й, 16-й, 19-й, 22-й и 24-й механизированные корпуса? Формирование новых мехкорпусов проходило в своеобразной манере, путем размножения простым делением существующих соединений. Выведя из состава 8 механизированного корпуса 15-ю танковую дивизию, получили основу для вновь формируемого 16-го механизированного корпуса. Аналогичным образом, десятая танковая дивизия 4-го механизированного корпуса первого формирования стала ядром вновь создаваемого 15-го механизированного корпуса генерал-майора Карпезо. Не избежал подобной участи только что созданный 9-й мехкорпус генерал-майора Рокоссовского. Его 19-я танковая дивизия стала основой для 22-го механизированного корпуса – командир генерал-майор Кондрусев. Образца весны 1941 года. Впрочем, девятый мехкорпус изначально не отличался высокой комплектностью. Соответственно, вместо изъятой для создания нового соединения дивизии в старых мехкорпусах формировались нуля танковые дивизии. В четвертом механизированном корпусе 32-ю командир полковник Пушкин формировалась на базе 30-й легкотанковой бригады, в восьмом 34-ю. Командир полковник Васильев формировалась на базе 26-й легкотанковой бригады Т-26. И в девятом-35-ю полковник Новиков. Ни одна из них не успела к началу войны получить автомашины и тягачи в достаточном количестве. Мало того, формировавшаяся из танковой бригады неспешных Т-26-34-я танковая дивизия получила не отличавшиеся резвостью танки Т-35 из 12-й танковой дивизии. Комплектовавшийся Т-34 и КВ, что еще больше ухудшило ее маршевые возможности. Тем самым корпуса хорошей комплектности 4 и 8 получали в нагрузку малоподвижную дивизию, совместные действия с которой представляли определенные трудности. Выведенные из состава четвертого, восьмого и девятого механизированных корпусов десятая, пятнадцатая и девятнадцатая танковые дивизии получали на шею еще более тяжелый камень в лице двух слабо укомплектованных соединений свежесформированной танковой и моторизованной дивизии. Ни тридцать седьмая танковая дивизия 15-го механизированного корпуса, командир полковника Никушкин, ни тридцать девятая танковая дивизия шестнадцатого механизированного корпуса Командир полковник Старков, не сорок первая танковая дивизия двадцать второго механизированного корпуса. Командир полковник Павлов формировалась из тридцать шестой и тридцать восьмой танковых бригад Т-двадцать. К началу войны необходимого автотранспорта не получили и являлись подвижными соединениями только номинально. Мотострелковый полк этих дивизий передвигался пешком, как обычная пехота. Они были подобны безногим боксерам, которые имели сильные танковые кулаки, но ничтожную подвижность. Еще хуже была ситуация в формировавшихся с нуля весной 1941 года новых, двухсотых, все они получили номера больше двухсот, моторизованных дивизиях свежеиспеченных мехкорпусов. Они не получили автотранспорта как механизированные части, но одновременно у них отсутствовали лошади и повозки, как в обычных стрелковых дивизиях. Таким образом, июнь 1941 года танковые войска округа встретили в состоянии разброда и шатания. У стрелковых корпусов были отняты танки непосредственной поддержки, корпуса формирования 1940 года были раздерганы на части. Если мы сравним не брутто численность танков КОВО и первой танковой группы, а число пригодных к использованию инструментов ведения войны, танковых и моторизованных дивизий, то картина получится далекой от страшного перевеса РККА в танках. В Киевском особом военном округе имеется шесть соединений, которые можно использовать как самостоятельные. Это восьмая танковая и 81-я моторизованная, моторизованная дивизия 4-го механизированного корпуса, 10-я танковая дивизия 15-го механизированного корпуса, 12-я танковая и 7-я моторизованная дивизия 8-го механизированного корпуса, 15-я танковая дивизия 16-го механизированного корпуса. Только эти соединения были хотя бы теоретически эквивалентны немецким танковым дивизиям, были способны выполнять маневры, полагающиеся подвижному соединению. Остальные не имели для этого достаточного количества автомашин. Итого 4 танковых и 2 моторизованных дивизии. Это вполне сравнимо с числом подвижных соединений первой танковой группы, состоявшей из пяти танковых, 9-й, 11-й, 13 14 и 16-й трех моторизованных дивизий, 16-й, 25 и моторизованной дивизии СС «Викинг». В качестве половины моторизованной дивизии можно посчитать моторизованную пехотную бригаду СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер. Если мы сравним не количество танков противоборствующих сторон, а организационные структуры, то количество самостоятельных механизированных соединений кого и первой танковой группы вполне соразмерны друг другу.